тяжкие страдания на поле для гольфа По-моему, два молодых человека в гольфах, буйные шахматные расцветки, были слегка удивлены, когда подняли глаза и увидели что над их столиком возник мистер Мюлинер, словно джин благодушной роплампы. Поглощённые своей беседой, эти двое не заметили его приближения. Они впервые переступили порог отдыха у дильщика, в первый раз увидели мудрицаеву зала и пока ещё не знали, что мистер Мюлинер любое собрание своих ближних в количестве более одного считает благодарной аудиторией. Добрый вечер, джентльмены, сказал мистер Мулинер. Как вижу, вы играли в гольф? Они сказали, что да, играли. И партия доставила вам удовольствие? Они сказали, что да, доставила. Быть может, вы дазволите мне попросить мисс Паслтуэйт королевву буфетчиц вновь наполнить ваши ёмкости? Они сказали, что да, позволят. Гольф, сказал мистер Мулинер. Предвигая стул и плавно на него опускаясь. Это игра, в которую я не играю вот уже несколько лет. Я никогда особенно в ней не блистал и постепенно отказался от неё ради ужения рыбы, занятия менее требовательного и более располагающего к размышлениям. Весьма любопытный факт, хотя мулинеры на редкость одарены буквально во всех областях жизни. Спортом из нас увлекались лишь немногие. Собственно говоря, единственным членом нашей семьи, кто научился орудовать крюшками в полной мерем, была дочь моей дальней родственницы, принадлежавшей к деваншерским мулинерам, которая вышла замуж за Николая Флакка. Девушку звали Агнес. Быть может, вам доводилось встречаться с ней? Она постоянно участвует в турнирах и матчах, если не ошибаюсь. Молодые люди сказали что? Нет, фамилия Флак им как будто незнакома. "О", сказал мистер Мулинер. "Жаль, жаль. Ведь тогда эта история показалась бы вам ещё интереснее". Молодые люди переглянулись. "История?" спросил тот, чьи гольфы были особенно клетчатыми, голосом, выдававшим бурное волнение. История, повторил его товарищ, слегка поблелев. История, сказал мистер Мулинер, Джон Агуча, Фредерик Пилчера, Сидни Макмердо и Агнес Флэк. Первый молодой человек сказал, что понятия не имел, насколько час уже поздний. Второй молодой человек сказал, что просто поразительно, как летит время, и они что-то забормотали о поездах. историям, сказал мистер Мулинер, удерживая их на месте с величайшей непринуждённостью, благодаря которой он в подобных случаях неизменно оказывался победителем. Агнес Флэк, Сидни Макмердо, Фредрик Эпилчера и Джон Гуча. Поистине странным, продолжал мистер Мулинер, как много среди тех, кто посвятил себя искусству, найдётся тихих, робких, невысоких ростом субъектов, застенчивых в обществе и способных к самовыражению только с помощью кисти или пера. Я убеждаюсь в этом снова и снова. Таким был Джон Гуч. Таким был и Фредерик Пилчер. Гуч был писателем, а Пилчер художником, и они постоянно встречались в доме Агнес Флэк. частыми посетителями которого были. И всякий раз, когда они встречались там, Джон Гуч говорил себе, глядя, как пилчер балансирует чашкой с чаем и улыбается слабой, заискивающей улыбкой: "Я люблю Фредерика, но и ближайший его друг не мог бы отрицать, что он мокройшей тряпка". А пилчер, глядя как Гуч, сидит на краешке стула и теребит галстук приходил к выводу, хотя Джон и симпатягам, однако в смешанном обществе он бесспорно ноль без палочки. Однако, если когда-либо у мужчин бывают основания рабеть в присутствии представительницы прекрасного пола, то бесспорно, у этих двух они имелись. В гольфе оба дальше 18 лунок не забирались. Агнес же была на поле фонтаном энергии и меткости. Этому, особенно в долгой игре, очень способствовало её телосложение. Рост Агнес в носках равнялся 5 футам 10 дюймам. А плечи и бицепсы вызвали бы завистливое восхищение у любой увитой мускулами дамы, которая на сцене мюзик-холла благодушно позволяет шестерым братьям, трём сёстрам и своику взгромоздится на свои ключицы, пока оркестр тянет нескончаемую ноту, а публика устремляется в буфет. Её глаза поспорили бы с глазами самой властной и самодержуц, каких только знала история. А когда она смеялась, сильные мужчины зажимали виски в ладонях, удерживая на месте черепную крышку. В её присутствии даже Сидни Макмердо превращался в исцеревшую промокашку. А он весил 211 фунтов и один раз вышел в полуфинал чемпионата по гольфу среди любителей. Он любил Агнес Флак с тупой преданностью. И всё же, уж такова жизнь. Когда она смеялась, то почти всегда над ним. Я слышал из верного источника, что дальний рокот её смеха, когда он сделал ей предложение у шестой лунки, Данёлся до клубного гардероба, и два игрока, побаивавшихся Грос, решили отложить свой матч. А вот какой была Агнес Флак, и вот каким был Сидни Макмердо, и стало бы вот какими были Фредерик Пилчер и Джон Гуч. Джон Гуч ни в каком смысле не состоял в приятелях Сидни Макмердо. Хотя, конечно, порой они обменивались парой другой слов. Э, потому он был крайне удивлён, когда однажды вечером, работая над детективным рассказом, ибо его талант находил выражение главным образом в крови, в выстрелах, под покровом ночи и миллионерах, которых находили убитыми в запертых комнатах, проникнуть куда можно было лишь через окно в 40 футах над землёй, он вдруг увидел, как массивная фигура Макмерда Переступила его порог и расположилась в кресле. Кресло заскрипело. Гуч выпучил глаза. Макмердо застонал. Вам нездоровится, осведомился Джон Гуч. "Ха", сказал Сидни Макмердо. Он сидел, спрятав лицо в ладонях, но теперь поднял голову, и багряные мерцание его глаз вверх глад Джона Гуча в панический ужас. Гость напомнил ему Гарилу в человеческом обличье из его романа "Тайна отсечённого уха". "Заломанный пенс", сказал Сидни Макмердон, демонстрируя корыстолюбивый дух, чуждый Гариле в человеческом обличье, которое не требовало платы наличными за свои преступления. "Я бы разорвал вас в клочья". "Меня?" с недоумением сказал Джон Гуч. "Да". А вас и этого типчика пил вчера тоже он встал отошёл к каминной полке отломил угол и раскрошил его в пальцах вы украли её у меня украли кого мою агнес джонгуч ошарашенно уставился на него украсть агнес флак проще было бы уволочь альберт холл он ничего не понимал Ананамеренно выйти за вас замуж? Что вы запил Джон Гуч в полнейшем смятении? Либо за вас, либо за пил вчера Макмерд помолчал. Может, порваться вас сумелкие клочья и втоптать в ковёр, задумчиво прошептал он. Нет, категорически заявил Джон Гуч. В голове у него мутило, но ответ на этот вопрос был кристально ясен. И чего вам понадобилось влезать, простонал Сидни Макмердо, рассеянно взял кочергу и завязал её двойным узлом. У меня всё шло лучше некудым, пока не появились вы, два проща. Медленно, но верно я внушал ей любовь ко мне, а теперь этому не бывать. У меня к вам поручение от неё. Сегодня я сделал ей предложение в одиннадцатый раз, и она, когда отсмеялась, сказала, что ни в коем случае не выйдет замуж за груду мышц. Она сказала, что ей требуются мозги, и велела мне передать вам, этому фурункулу Пелчеру, что внимательно наблюдала за вами и поняла, как горячо вы оба её любите, хотя из-за стенчивости не решаетесь признаться ей. Однако она всё понимает и выйдет за одного из вас. Наступило длительное молчание. Пилчер замечательный человек, сказал Джон Гуч, она должна выйти за Пилчера, и выйдет, если он победит в матче. В каком матче? В гольф. Она прочитала рассказик в журнале про то, как двое парней разыграли в гольф, кому достанется героиня. А через пару дней она прочла ещё три рассказика, ещё в трёх журналах про то же самое. Вот и решила: счастье это предзнаменованием. Так что вы, подлугопил черм, сыграете матч из 18 лунок, и победитель получит Огнес. Победитель? Естественно. Я бы сказал, а, забыл, что я хотел сказать. Макмердо прожёг его взглядом. Гуч, сказал он. Надеюсь, вы не принадлежите к беззаботным мотылькам, которые, походя, разбивают сердца девушек. Нет-нет, сказал Гуч, впервые узнавшее о том, чем занимаются мотыльки. Вы не один из тех, кто завоёвывает любовь чудесной девушки, искочил дальше с небрежным смехом. Джон Гуч сказал, что ни в коем случае Ему в голову не пришло бы смеяться, и тем более небрежно над какой-нибудь девушкой. К тому же он не умеет ездить верхом. Как-то он взял три урока в гайд-парке, но так и не сумел удержаться в седле. "Тем лучше для вас", весомо сказал Сидни Макмердо. "Не то я бы знал, какие шаги предпринять. Даже и так" Он умолк и посмотрел на кочергу взыскующим взглядом. Нет-нет, вздохнул он. Лучше не надо, лучше не надо. Жестом покорности судьбе он бросил кочергу на пол. В целом, пожалуй, лучше не надо. Он встал, нахмурившись. Что же, спокойной ночи, репей, сказал он. Матч состоится утром в пятницу. Да победит достойнейший, а вернее, чуть менее гнусный. Он хлопнул дверью, и Джон Гуч остался один, но не надолго. Не прошло и получаса, как дверь вновь отворилась и впустила Фрадерика Пилчера. Лицо художника было бледным, дыхание хриплым. Он сел и через какой-то срок сумел изобразить улыбку. Затем встал и потрепал Джона по плечу. Джон, сказал Фредрик Пилчер, как правило, я умею скрывать свои чувства, маскирую свои привязанности, но хочу сказать прямо здесь и сейчас, ты мне нравишься, Джон. Да, сказал Джон Гуч. Так сильно нравишься, Джон. Старина, что я умею читать твои мысли, как бы ты их не прятал, Последнее время я внимательно следил за тобой, Джон. Я знаю твою тайну. Ты любишь Агнес Флак. Не люблю? Любишь, любишь? Ах, Джон, Джон, сказал Фредрик Пилчер с мягкой улыбкой. Зачем читцы обмануть старого друга? Ты любишь её, Джон? Любишь эту девушку? Я пришёл к тебе с чудесным известием, Джон, залогом великой радости. У меня есть сведения, что она отнесётся к твоему признанию благосклонно. Вперёд, к победе, мой мальчик, вперёд к победе. Прими мой совет. Мучьсь туда и сделай предложение, не промедлив ни минуты. Джон Гуч покачал головой. Он тоже улыбнулся мягкой улыбкой. "Фредерик", сказал он. "Как это похоже на тебя. Такое благородство, вот как я называю это". благородство. Поступок героя во втором акте, но этого не должно быть, Фредерик, не должно и не будет. Я тоже умею читать в сердце другом. Я знаю, что ты тоже любишь огняс флаг. Я уступаю. Ты мне крайне дорог, Фредерик. Я вручаю её тебе. Бог да благословит тебя, Старина. Собственно говоря, да благословит Бог вас обоих. Послушай, сказал Фредрик Пилчер, ак тебе не заходился и Джим Макмерда. Да, заглянул на минутку. Наступила напряжённая пауза. Я одного не понимаю, сказал наконец Фредрик Пилчер с досадой. Если ты не влюблён в эту адскую юбку, то почему ты являлся к ней буквально каждый вечер и сидел, пялился на неё с явным обожанием? Это было не обожание. Было не было, а выглядело именно обожанием. Всё равно не было. Если на то пошло, ты-то почему являлся к ней буквально каждый вечер и пялился на неё? Почищи меня. У меня была на это веская причина, сказал Фредерик Пилчер. Я задумал серию юмористических картинок в духе Като Феликса, и она должна была послужить мне моделью. Пялиться на юбку во имя искусства. Как я, совсем другое. Чемпионится на неё бессмысленно, как ты? А хвод значит как? сказал Джон Гуч, разрешив толковать тебе, что я пялился вовсе не бессмысленно. Я работаю над серией рассказов "Madlenong, женщина-убийца", вот и изучал её психологию. Фредрик Пилчер протянул ему руку. Я был к тебе несправедлив, Джон. сказал он. Как бы то ни было, суть в том, что мы оба, видимо, порядочно вляпались. У этого типчика Макмерда мускулатура на редкость хорошо развита. Груда мышц и боевой нрав, более чем. Фредрик Пилчер достал носовой платок и утёр увлажнившийся лоб. Джон, а ты не считаешь, что всё-таки мог бы полюбить Агнес Флэк? Нет, не считаю. А я слышал, что любовь часто бывает плодом брака, как и самоубийство. В таком случае, издаётся мне, сказал Фредрик Пилчер, что один из нас обречён. Я не вижу способа отвертеться от этого матча, и я не вижу растущей склонность современных девушек читать пошлые журнальные рассказики меня удручает, сказал Фредрик Пилчер сурово. Она внушает мне тревогу. И от всего сердца желаю, чтобы вы, авторы, не кропали сказочки про мужчин, которые воюют за руку дамы сердце на поле для гольфа. Авторы тоже хотят есть, сказал Джон Гуч. Как твоя игра на данном этапе, Фредерик? К ни счастью, улучшилась. Отработал удары по лунке. Мне лучше даются промежуточные, Джон Гуч. Горько усмехнулся. Как вспомни, сколько часов я убил на тренировках, даже не подозревая, что меня ждёт. Как не отдать должное иронии жизни. Ни купи я прошлой весной книгу Сэнди Макхута, так выкидывал бы белый флаг у четвёртой, много у пятой лунки. А теперь очень даже вероятно, выиграешь матч на двенадцатой. Джон Гуч болезненно вздрогнул. Ну, ты всё-таки не способен играть так скверно. В пятницу буду способен. Ты хочешь сказать, что не будешь стараться? Именно. Ты пал настолько низко, что способен играть хуже своих возможностей. Вот именно. "Пилчер", сказал Джон Гуч ледяным тоном. Ты последний подлюга, и с самого начала ты мне очень не понравился. Наверное, вы подумали, что после разговора, который я только что изложил, самая низкая из низких хитростей Фредерика Пилчера не удивила бы Джона Гуча. И тем не менее, я не чуть не преувеличу, если скажу, что он был абсолютно ошеломлён, когда утром в пятницу тот вышел из клуба, чтобы присоединиться к нему у первой лунки. Джон Гуч выбрался на поле с позоранку, чтобы немного попрактиковаться. Одним из наиболее вопиющих его недостатков как игрока в гольф была манера посылать мяч чуть правее, чем следовало. И ему пришло в голову, что стоит перед начала матча сделать несколько ударов по мячу и установить причину такого смещения, чтобы найти оптимальную позу, которая гарантирует его максимум. Он бил уже по третьему мячу, когда появился Фредерик Пилчер. Что? Что? Что? Ох, ну Джон Гуч. Ибо Фредерик сменил горчишного цвета гольфы, в которых имел обыкновение оскорблять взгляды соперников и зрителей, на элегантную визитку, жёлтый жилет, полосатые брюки и лакированные туфли, прикрытые гетрами. Под подбородок кн высокий Туго накрахмаленный воротничок, а на голове цилиндр, такой глянцевитый, какой можно увидеть только у игроков на бирже. Костюм явно его стеснял, однако на губах Фредерика играла ухмылка, которую он и не пытался скрыть. "Что такое?" осведомился он. "Зачем ты так оделся?" Джон Гуч испустил стон. "Я понял. Ты думаешь, в таком костюме тебе будет легче мазочить? Подобная мысль приходила мне в голову. Небрежно ответил Фредрик Пилчер: "Ты дьявол". "Ну-ну, Джон, разве можно так называть друга? Ты мне не друг". "Жаль", сказал Фредрик Пилчер. "А я надеялся, что ты попросишь меня быть твоим шафером". Он вытащил клюшку из сумки и попытался размахнуться ею. Удивительно, какую важную роль играет одежда. Ты не поверишь, как визитка стягивает плечи. У меня такое ощущение, будто я сардинкой пытаюсь поразмяться в консервной банке. Мир расплылся в глазах Джона Гучэм. Затем туман рассеялся, и он пригвоздил Фредерика Пилчера гипнотическим взглядом. Ты будешь играть хорошо, произнёс он. Оговаривая каждое слово медленно и чётко: Ты будешь играть хорошо. Ты будешь играть хорошо. Ты прекрати, взвизгнул Фредерик Пилчер. Ты будешь играть хорошо. Ты будешь. На плечо Гуча опустилась тяжёлая ладонь. На него грозно нахмурился Сидни Макмердо. Бездурацкого рыцарства сказал Сидни Макмердо. Матч будет вести строго в духе. Какого чёрта вы так вырядились? сурово вопросил он, повернувшись к Фредерику Пилчеру. Мне, мне надо будет поехать в Сити сразу после матча, сказал Пилчер. У меня не будет времени переодеться. Хм, но ну это ваше дело. Пошли, сказал Сидни Макмердо, поскрежетая зубами. Мне велено быть рефери этого матча. Я не намерен торчать тут весь день. Бросьте жребии, кому начинать, слизники. Джон Гуч подбросил монетку. Фредрик Пилчер выбрал решку. Монета упала решкой вниз. Начинай, рептилия, сказал Сидни Макмерда. Примериваясь для удара, Джон Гуч испытал какое-то странное чувство, которое распознал не сразу. И только когда он взмахнул клюшкой два-три раза и отвёл её для четвёртого взмаха, его осенило, что это странное чувство было ничем иным, как уверенностью. Впервые в жизни он словно бы твёрдо знал, что удар будет точным и мяч приземлится как раз там, где требуется. И тут до него дошла жуткая правда: Его подсознание неверно истолковало смысл его недавней декларации и очень мило восприняло её прямо наоборот. А подсознание написано тамаи тама, и все они ясно свидетельствуют, что среди последних тупиц и бестолковых олухов оно занимает первое место. Всякий, хоть с каплей ума в голове, понял бы, что Джон Гуч, приговаривая Ты будешь играть хорошо? обращался к Фредрику Пилчеру. Но его опыт со знания дало Маху. Оно услышала, как Джон Гуч твердил: "Ты будешь играть хорошо!" И теперь прилагала все усилия, чтобы он играл как можно лучше. Бедняга сделал все возможное. Сообразив, что происходит, он отчаянно напрягся, пытаясь сбить клюшку с курса Когда она взмыла над его плечом. Возможно, вы не забыли у Арно Месси, когда он выиграл открытый чемпионат Англии среди любителей, была манера словно бы вилять кончиком клюшки, когда она находилась в высшей точке размаха. А в результате мяч пролетал несколько лишних ярдов. Джон Гуч, своим усилием испортить удар в точности, воспроизвёл это виляние. Мяч описал по логую дугу над ямой с песком, на которую Джон Гуч надеялся потратить минимум 3 удара, и упал так близко от лунки, что со всей очевидностью спасти его могло лишь чудо. Когда Фредерик Пилчер встал в позицию, на его губах играла сардоническая улыбка. Ещё минута, и он заметно отстанет. Не его вина будет Если он не сумеет закрепить такое преимущество, он отвёл клюшку. Его визитка, скроенная модным портным, который, как все модные портные, рвал на себе волосы, если его изделия позволяли заказчикам дышать, была такой тесной, что он сумел приподнять клюшку лишь наполовину, после чего опустил её вялым полукругом. Хорошо. Невольно сказал Сиднем Макмердо: он презирал Фредрика Пилчера, не терпел его, но истинно любил гольф и не мог не воздать должные хвалы отличному удару. Ибо мяч не запрыгал вниз по склону, как уповал Фредрик Пилчер, но со свистом понёсся по воздуху, будто артиллерийский снаряд. Он упал возле мяча Джона Гуча, Пропрыгал мимо и выкатился на траву у лунки. Объяснение, разумеется, было самое простое. Фредерик Пилчер в своём нормальном костюме для гольфа обычно замахивался чересчур сильно. От этого недостатка тесная визитка полностью его избавила. А другой его постоянный недостаток. Он имел обыкновение вздёргивать голову Был нейтрализован цилиндром на этой голове. Пиу черным ривался вздёрнуть головой так, чтобы у него хрустнул позвоночник. Однако незримое влияние вереницы предков, которые весь свой интеллект посвящали тому, чтобы в ветреные дни удерживать цилиндры на положенном месте, парализовавало его волю. Минуту спустя они прошли лунку с равным счётом за четыре удара каждый. Как и следующую, водяную, но за три удара каждый. Третью, на порядочном расстоянии из-за гребня холма, потребовало от обоих по пяти ударов. А когда они приближались к четвёртой лунке, и Фредерик Пилчер, и Джон Гуч одновременно впали в безумие. Они оба, как вы, конечно, помните, в гольфе не блистали. Иными словами, гордились, когда ему удавалось обойтись шестью ударами у первой лунки, семью во второй и от четырёх до 11 у третьей, в зависимости от количества мячей ими утопленных в воде. А эти три лунки они прошли всего за 12 ударов. Джон Гуч уставился на Фредрика Пилчера. Фредерик Пилчер уставился на Джона Гуча. Глаза у обоих посверкивали, и они тяжело дышали через нос. Недурная работа, сказал Джон Гуч. Очень даже ничего, сказал Фредрик Пилчер. Поживеле вытесь, фурункулы, пробурчал Сидни Макмердо. А вот тут эти двое и впали в безумие. Представьте себе их положение. Каждый сознавал, что продолжая и дальше гонять мяч на таком же уровне, Он подвергается смертельному риску оказаться мужем огня с флаг. Каждый осознавал, что его противник никак не сможет и дальше продолжать в том же духе, а потому благоразумие требовало самому немножко поубавить огня, прежде чем произойдёт катастрофа. И каждый, ясно осознавая всё это, чувствовал, что провалится на этом самом месте, если по собственной воле подпорчит игру, о которой прежде и не мечтал. Ведь начав в таком темпе, он вполне вероятно подберётся к рекорду, а это, естественно, возместит даже самое скверное, что можно вообразить. Да и в конце-то концов, сказал себе Джон Гуч, предположим, он женится на Агнес Флак, так что из этого Он верил в свою звезду, и ему представлялось почти несомненным, что Агнес во время медового месяца угодит под мощный грузовик или сорвётся с обрыва. К тому же, разве современная цивилизация благодетельно не свела процедуру развода к сущим пустякам? Так стоит ли стражиться брака, пусть даже с Агнес Флэк? Мысли Фредерика Пилчера были не менее оптимистичными. Агнес Флак, размышлял он. Бесспорно, та ещё гадюка, но тем лучше, именно та жена, которая требуется художнику, чтобы держать его в форме. Порой он был склонен к плентаеньичец, обходил свою студию стороной и бездельничал сколько душе угодно. А если он женится на Агнес Флак, Студия узнает его гораздо ближе. Он будет дневать и ночевать в ней, возможно, поставит там раскладушку и вообще не станет оттуда выходить. Разумный человек, не сомневался Фредрик Пилчер, обязательно преуспеет в браке. Надо только найти правильный подход к проблеме. Глаза Джона Гуча сверкали. Подбородок Фредрика Пилчера выпителся, и ноздря в ноздрю у прямо укладываясь в шесть, а то даже и в пять ударов. Они добрались до девятой лунки, вновь на равных и приготовились повернуться. И вот тут-то они увидели Агнес Флэк на террасе клуба. "Йо-хо-хо!" воскликнула их Агнес громовым голосом. И Джон Гуч с Фредериком Пилчером остановились как вкопанные, моргая будто внезапно разбуженные лунатики. Её облачённая в твид фигура на фоне белой стены клуба выглядела на редкость внушительно. Казалось, она готовится сыграть непокорную королеву Боудику в живой картине. И глядя на неё, Гуч ощутил холод, который пополз вниз по спине и просочился сквозь подошвы ступней. Как-то матч Весело прогремела она. Всё в порядке, ответил Сиднем Макмердо, огрюмы насупившись. Стойте где стоите, бацелы, сказал он. Мне надо поговорить с мисс Флак. Он отвёл Агнес в сторону и заговорил с ней тихим, ракочущим голосом, и вскоре всем, кто находился в радиусе полумили от него, стало ясно, что он ещё раз сделал ей предложение. Поскольку она откинула голову, и такой знакомый смех вновь сотряс окрестности клуба. Ха-ха-ха-ха. Смеялась Агнес Флек. Джон Гуч бросил взгляд на своего оппонента. Художник, побледнев до да посерелых губ, снял визитку, а также цилиндр и теперь вручил их своему поднощику Клюшек. Затем Прямо на глазах Джона Гуча он отстегнул подтяжки и обвязал их вокруг талии. Было очевидно, что с этой минуты Фредрик Пилчер не намерен душить свою способность посылать мяч не совсем туда. Джон Гуч понимал его чувство. Мысль о том, как утром в дождливый понедельник будет звучать этот смех над яичницей с грудинкой, превратила его костный мозг в лёд. А все красные кровины телца в его жилах скукожились. Исчезла бодрящая закваска, заставившая его запрыгнуть на манер юного барашка после великолепного удара, о каком он прежде и мечтать не смел. Как горько он раскаивался в этих чётких, глинных посылах меча, в этих резких, коротких ударах, которыми так гордился всего 10 минут назад. Не поддайся он адскому соблазну, тоскливо думал Гуч. Так в эту минуту безнадёжно отстал бы от своего соперника и мог беззаботно почить на лаврах. Между ним и солнцем упала тень, и, обернувшись, он увидел, что рядом с ним стоит Сиднем Макмердо, как-то поособенному сверкая глазами. О! сказал Сидни Макмердо после нескольких секунд напряжённого молчания. Он повернулся на каблуках и направился к клубу. Куда ты идёшь, Сидни? спросила Агнес Флек. Я иду домой, ответил Сидни Макмердон, пока не прикончил эту парочку мокриц. В конце-то концов, я не ангел. И искушение растереть их в порошок, а порошок развеять по ветру. Вот вот станет непреодолимым всего хорошего. Агнес испустила ещё один смех, подобный ударам парового молота. "Какой он смешной и верным?" сказала она, обращаясь к Джону Гучу, который вцепился в себе в волосы и не давал им встать дыбом, пока не замерли последние отголоски. "Но ну, значит мне самой придётся стать рафери второй половины матча. Чей удар? А ваш так задел?" Деморализующий эффект его подвигов на первых девяти лунках ещё не перестал воздействовать на Джона Гуча. Он послал мяч далеко и прямо, а потом в ужасе попятился. Спасти его могла только сходная промашка противника. Но Фредрик Пилчер уже полностью опомнился. Никогда ещё он не отправлял мяч в сторону с таким эффектом. Мяч унёсся в высокую траву справа от поля. И он испустил радостный вопль. "Боюсь, я потерял мяч", сказал он. "Как жаль. Я его пометил", мрачно сообщил Джонгуч. "И помогу тебе его отыскать. Не стоит затрудняться. Какое же это затруднение? Но в любом случае, лунка твоя, чтобы добраться до неё, мне потребуется не меньше 4 ударов, а мне для преодоления остающегося ярда их потребуется четыре лепец. Гуч, сказал Фредрик Пилчер, а послевшим шёпотом: ты подлец. Пилчер ответил Джон Гуч столь же приглушённым тоном, тень низкий проидохом. Если я замечу, что ты затолкал мяч под куст, прольётся кровь и в больших количествах. Ха-ха, от ха-ха и слышу, сказал Джон Гуч. Мяч покоился в пучке жёсткой травы, и точно как предсказал Пилчер, вернуть его на поле ему удалось только тремя ударами. А чтобы достичь того места, куда упал мяч Джона Гуча, Фредрик Пилчер потратил семь ударов. Однако в характере Джона Гуча хватало железа. Часто в моменты кризиса артистический темперамент выдаёт на гора всё лучшее, что в нём заключено. тремя первыми короткими замахами, полностью промазав по мячу, он чуть-чуть спокатил его четвёртым, чуть тронул с места пятым и продолжая в том же духе, послал мяч по низкой дуге далеко за лунку в песочную яму. Фредерик Пилчер, целявшийся в ту же яму, скиксовал, и мяч упокоился неподалёку от лунки. 6 ударов, которые потребовались Джону, чтобы изъять мяч из песка, решили исход. Фредрик Пилчер после 10-й лунки отставал на один удар. Однако преимущество Джона Гуча оказалось недолговечным. При подходе к 11-й лунке справа возникает глубокий овраг, через который перекинут деревянный мостик. Фредерик Пилчерни сумел загнать свой мяч во враг, и он покатился почти к самой лунке. Джон Гуч уже мнилось, что победа за ним, лёгкий короткий удар уведёт его в глубину аврага, из которого на памяти людской ещё ни разу не выбрался игрок его силы. Он торжествуя замахнулся клюшкой, и мяч, казалось, устремился к самому сердцу аврага. Да, именно таков был прицел, и именно это нарушило тщательно вынашинный план Джона Гуча. Мяч, в распоряжении которого имелся весь авраг, из чистого каприза решил вмазать в единственное место левых перил деревянного мостика, от которого мог отлететь прямо к Лунки. Он свечой взмыл воздух, упал на подстриженную траву у лунки, и в следующий миг, пока Джон Гуч следил за ним, выпучив глаза и разинув рот, взял Дэйс да и скатился в лунку. Наступила вибрирующая тишина. Её нарушила Агнес Флэк. "А вот так", объявила она. "Счёт опять ровный. Одно можно сказать про вас двоих. С вами не соскучишься". И вновь её весёлый смех спугнул птиц с ближних и дальних деревьев. Джон Гуч, медленно приходя в себя после этого оглушительного взрыва, обнаружил, что уцепился за руку Фредерика Пелчера. Он отбросил её от себя, будто омерзительную змею. Такой огрюм ожесточённой борьбы, которая велась вокруг следующих 6 лунок, Вероятна не наблюдалось ни на одном поле для гольфа ни до, ни после. То один, то другой, казалось, должен был проиграть лунку, но каждый раз хорошо рассчитанный и своевременный удар противника сравнивал счёт. К 17-й лунке он оставался равным, и Джон Гудж, воспользовавшись тем, что Агнес нагнулась завязать шнурок, попытался вас звать к благородству своего бывшего друга Фредерик, сказал он. Это на тебя не похоже. Что не похоже на меня? Вести игру нечестно. Это абсолютно не похоже на Болова, Фредерик опил череп. А как, по-твоему, ведёшь игру ты? Ну, чуть хуже обычного, не спорю, признался Джон Гуч. Однако по тому лишь что нервничаю. А ты нарочно стараешься мазачь, что крайне нечестно, и не могу понять, что тебя толкает на подобное. Не можешь, а? Джон Гуч совсем искренностью прикоснулся к его плечу. Агнес Флэк, обворожительная девушка. Кто? Обворожительная? Агнес Флэк. Обворожительная девушка? Да. О, она сделает тебя счастливым. Кто? Агнес Флэк сделает меня счастливым. Да. О, -о, -о, о. Джон Гуч почувствовал себя так, будто бился головой о стену. Он не продвинулся вперёд ни на йоту. "Знаешь что", сказал он. "Нам следовало бы заключить соглашение, как подобает джентльменам". Какие ещё джентльмены? Ты и я. О. -о, -о. Донугу очень не нравились выражения лица собеседника, и вот он. Впрочем, Фредерик Пильчери ему не нравилось столько всего, что принимать хоть какие-то меры казалось абсолютно безнадёжным. К тому же, Агнес Флэк завершила завязывание шнурка и надвигалась на них, будто мастодонт по какой-нибудь без историческое сравнение На пустые разговоры времени не было. Соглашение между двумя джентльменами завершить матч в ничью, сказал он торопливо. А толку? Она заставит нас пройти добавочные лунки, а мы их разыграем в ничью, чтобы начать сначала на следующий день, но мы успеем скрыться отсюда. Сэди Макмердо последует за нами хоть на край света, Да, но зачем нам край света? Предположим, мы просто затаимся в Лондоне и отрастим бороды? В этом что-то есть, задумчиво сказал Фредерик Пилчер. Ты согласен? Пожалуй, великолепно. Что великолепно? осведомилась Агнес Флек, чей громовой топот оборвался возле них. А матч, пробормотал Джон Гуч. Я как раз говорил Пилчеру, что матч проходит великолепно. Агнес Флек хмыкнула, Она, казалось, несколько по утратила свою бурную энергию, её угнетала какая-то мысль. "Рада, что вы так думаете", сказала она. "Вы оба всегда играете так". "О, да-да, когда мы в форме". Хм. "Ну, валяйте дальше". Джон Гуч с лёгким сердцем приготовился атаковать последнюю лунку матча. С его души скатилось тяжёлое бремя, и он сказал себе: Что уж теперь ты можно пуститься во все тяжкие. Он мощно размахнулся, и мяч, принявший удар точно слева, унёсся вправо, ударился о барьерчик и, про свистев обратно на большой скорости, скосил было дышки Агнес Флак. Если бы точно в этот момент она не подпрыгнула, приведя на память одну из резвых гор, упомянутых в 113-м псалме, Извини, старина, поспешно сказал Джон Гуч, краснея под холодным, подозрительным взглядом Фредерика Пилчера. И извини, Фредерик, старина, это вышло абсолютно непреднамеренно. С какой, собственно, стати вы извиняетесь перед ним? вопросила Агнес Флегжарам. Бедной девочке чудом удалось избежать травмы, и все её чувства были взбудоражены. Извинения Джона Гуча явно не рассеяли подозрения Фредерика Пилчера. Он послал мяч на безопасные 30 ярдов и с видом человека, меглящего с вынесением окончательного приговора, ждал очередного удара своего противника. С великим облегчением Джон Гуч энергичным ударом доказал свои bona fides, послав мяч почти к самой траве вокруг лунки. Bona Fides, честные намерения, латынь. Фредерик Пьючер, казалось, был удовлетворен, и после второго удара его мяч приземлился в непосредственной близости от лунки. Фредерик Пьючер нагнулся и взял мяч в руку. "Эй!" крикнула Агнес Флэк. "Стой!" взвизгнул Джон Гуч. Что вы такое себе позволяете, сказала Агнес Флэк. Фредерик Пилчер поглядел на них с лёгким удивлением. "В чём дело?" спросил он кротко. "На мой мяч налипла глина, я просто хотел её счистить". "О небо!" прогремела Агнес Флэк. "А вы что, даже правил не читали? Вы дисквалифицированы. Дисквалифицирован. Дисква" Ков всем чертям лефицированы, сказала Агнес Флек, а её глаза полыхали презрением. Матч выиграл этот косорукий коллега. Фредерик Пилчер испустил глубокий вздох. Да будет так, сказал он. Да будет так. То есть как да будет уже есть. Именно, именно, я понял. Я проиграл матч, да будет так. И, поникнув, Фредерик Пилчер побрёл в направлении бара. Джон Гуч следил за его удаляющейся фигурой, кипя яростью, которая на время отняла у него дар речи. Ему следовало, твердил он себе, предвидеть что-то в этом духе. Фредерик Пилчер, презрев элементарную порядочность и принципы честной игры, надул его самым наглым образом. Он содрогнулся при мысли Каким чернильным должен быть оттенок души Фредерика Пилчера, и судорожно пожалел, что не сообразил первым ухватить мяч. Поздно. Поздно. На мгновение своего рода красное мгла завлакла всё вокруг. Но мгла рассеялась, и он увидел перед собой Агнес Флак, которая глядела на него как-то взвешивающе, со странным выражением в глазах. А позади неё Мрачно привалившись к стене клуба, Сидни Макмердо поигрывал вздувшимися под пиджаком мышцами, а его могучие пальцы рвали в клочья нечто, сильно напоминающее отрезок водопроводной трубы. Джон Гуч не колебался ни секунды, хотя Макмерд рвал трубу на клочки в некотором отдалении, видел он его с полной ясностью. И всё равно ясностью помнил все подробности своей недавней беседы с ним. Он сделал шаг к Агнессфлэк и раза два, вздохнув, заговорил. "Агнесс", сказал он хрипло, "есть нечто, в чём я хочу признаться вам". "Ах, Агнесс, неужели вы не догадывались?" менаточком перебило его Агнессфлэк. "Если вы пытаетесь сделать мне предложение, То заткнетесь. Ничего не выйдет. Идиотская мысль. Идиотская? И сверх того, не спорю, было время, когда я играла с мыслью взять в мужья человека с мозгами, но всему есть предел. Я не возьму в мужья недотёпу, который играет в гольф так скверно, как вы, будто он даже единственным мужчиной на земле. Сиднее взревела она, оборачиваясь и прикладывая ладони рупором к арту. При этом нервный любитель гольфа у дальней лунки взмыл в воздух на три фута и запутался ногами в своей клюшке. Я здесь. Я всё-таки выйду за тебя. За меня? Да, за тебя. Три граммовых ура! взревел Макмердо. Агнес Флэк обернулась к Джону Гучу. В её глазах появилось что-то сродни состраданию. Ведь она была женщиной. очень объёмисто и, но тем не менее, женщиной. Извините, сказала она. Ну что вы, сказал Джон Гуч. Искренне надеюсь, что это не погубит вашу жизнь. Нет, нет. Вам ведь остаётся ваше искусство. Да, мне остаётся моё искусство. Вы сейчас над чем-нибудь работаете? Сегодня я начинаю новый рассказ, сказал Джон Гуч. Я намерен назвать его Помилованный на плахе.